Глава д е с я т а ТЦ. Кирюху я увидела ещё на подходе к торговому центру. Его силуэт чернел на фоне освещённых дверей. Чуть ссутулившийся, руки в карманах, из-под капюшона лица не разглядеть. Это мог быть кто угодно, любой посетитель. Но я безошибочно узнала Кирюху и прибавила ходу. «Что ж ты так несёшься, Соник?» Миша продержал меня за рукав. Я засмеялась и, подлетев к дверям, представила. познакомься, моя подружка Кира». «Симпатичная», процедил мой спутник, но руки не подал. Лишь из-под лобья разглядывал Кирюху. «Ты тоже ничего». Кирюха кокетливо улыбнулся и захлопал ресницами. «Пойдемте, девочки». Я подхватила обоих под руки. Холодно. А вот в торговом центре было жарко. Из отдела косметики несло ядерным парфюмом, из кондитерского ванильными сладостями. Бубнила попсовая музыка, сновал заинтересованный народ. «На фудкорт?» — спросил Кирюха и, потянув, отцепил меня от Миши. «Я не голоден», — отозвался тот. «Александр сыт?» — ухмыльнулся Кирюха. «Не понял». «Это старый анекдот», — пояснила я. «Проходите, Александр, отобедайте с нами». «Нет, папа, Александр сыт». «Не с ы т е Александр, проходите». Миша хмыкнул, а я расстегнула куртку и не успела снять, как он подхватил ее. И стало понятно, никуда он от нас уходить не собирается. Так, нежно обнимая куртку, он зашагал рядом со мной. С другой стороны топал Кирюха. И когда раскрылись двери лифта, мальчишки пропустили меня вперёд. Сами же, сцепившись плечами, застряли в проходе. е в е л к о м язвительно скривившись, уступил Кирюха. На третьем этаже точно так же, как и внизу, играла попса, а запах картошки фри из Макдональдса перебивал все остальные. «Мне как обычно!» я плюхнулась в глубокое пластиковое кресло. «Кир, принеси!» «О да, моя госпожа!» Он состроил томное лицо и подобострастно поклонился. «Но только чур, сегодня я доминант!» «Иди лесом, Кира!» Рассмеялась я, и он исчез в направлении желтой буквы «М» на красном фоне. «Я не понял!» Миша бросил мою куртку на соседнее кресло, отправил туда же свою и сел со мной рядом. «Не обращай внимания, он прикалывается!» «Он вообще кто?» парень твой. Это имеет значение?» «Для него да». Я улыбнулась. Мне льстило внимание этого симпатичного парня с глазами цвета асфальта. Присутствие Кирюхи вносило некую загадочность в мой образ. И развеивать ее я не собиралась. Игру в гляделки прервал поднос, который Кирюха шлепнул на стол. Я схватила завернутый в гладкую бумагу теплый бургер. «Я, пожалуй, тоже кое-чего возьму». Миша поднялся и направился к торговым стойкам. «Ну и зачем ты его притащила, Софико?» Кирюха уже справился с половиной своего бутерброда. «Он сам?» Я пожала плечами. «Где ты его взяла? Если бы ты хоть раз в этом году пришёл в школу, ты бы знал своих одноклассников». «Да ну!» Кирюха округлил глаза. «На самом деле он из твоего параллельного. Михаил Савельев. И довольно милый, поэтому хватит кривляться». «Я ещё только начал. пообещал Кирюха и взялся за картошку. Я тоже обмакнула в коробку с сырным соусом золотистый ломтик, как вдруг Кирюха наклонился и выхватил его губами из моих пальцев. Я погрызла и ему кулаком и, улучив удобный момент, проделала то же самое. Кирюха расхохотался и швырнул в меня скрученный в тугой шарик салфеткой. «Умеете развлекаться, как я посмотрю?» Миша поставил на стол два больших бумажных стакана с молочным коктейлем. «Не знал, какой ты любишь?» взял ванильный. Он подвинул один из стаканов мне. е нарочито громко и презрительно фыркнул Кирюха. Я рассмеялась. «Не люблю сладкое. А вот Кира очень даже. Ему предложи». Забавно было поглядеть, как самоуверенный парень выпутается из ситуации. Но он не растерялся. «Не вопрос. Твоя подруга моя подруга. Угощайся». «О, Сонька, ты где такого кавалера подцепила?» Совершенно погейски произнёс Кирюха и томно закатил глаза. «А ну-ка, забери у него второй коктейль, а то простудится». Места в церемониться он придвинул к себе стакан и начал тянуть через трубочку густую белую жидкость. Лицо при этом состроил восторженно восхищённое. «Уговорил», — не выдержала я. «Дай глотнуть». И, не дожидаясь разрешения, перехватила стакан. Кирюха безропотно разжал пальцы. «Софико!» А ты слыхала, что когда пьёшь с кем-то из одной посуды, то узнаёшь мысли того, кто пил до тебя? Я тебя, Кирюха, и так насквозь вижу, пробормотала я, едва ворочая языком. Коктейль оказался настолько холодным, что выражение «от него замёрзли мозги» не показалось преувеличением. Ну а ты, повернулась я к Мише, в какие приметы веришь? н и в какие. Я вижу то, что есть, и делаю то, что считаю нужным. Считай, что ты остаёшься. Кирюха вскочил и подхватил мою куртку. «Идём, Софи. Фильм уже начался». «Пока», — сказала я, поднимаясь. «Увидимся». «Обязательно, Соник». Миша остался за столиком, на котором валялись растерзанные бумажные свёртки и пустые стаканы. Он провожал нас глазами. А мы направились в противоположный конец торгового центра, где находился кинотеатр. Неожиданно Кирюха притормозил возле игрального аппарата, доверху набитого мягкими зверюшками. «Выиграть тебе котика!» «Ой, какая забота!» «А чё, сама хочешь? Давай!» И он вытащил из кармана сотенную купюру. «А мы разве не торопимся?» «Не-а!» Самодовольная ухмылка растянула губы. «Начало фильма через полчаса. Успеем?» «Ну, будешь играть?» «Обязательно!» «Только в другую игру!» «В какую?» — оживился Кирюха. «Вчур не снимать! Чё-то давно не играли!» «Ок!» Мгновенно согласился он. Я осмотрела витрины ближайших магазинов. В одной стояли лысые манекены, наряженные в брендовые одежки. В другой блестели лаком туфли на шпильках. В третьей змеями свешивались всевозможные шарфы, бусы и ремни. Указав на магазин с аксессуарами, я заявила, что вожу первая и отправилась на поиски. Кирюха остался вдохновляться и думать, чем же он исчастливит меня. Правила игры очень просты. Надо выбрать для партнёра максимально неподходящий предмет одежды и надеть на него, а потом сфотографировать. Отказываться надеть вещь нельзя. Зато можно не дать себя сфоткать, поэтому игра так и называется — «Чур не снимать». У противника есть только две попытки. Вся соль в том, что фотография должна на неделю стать аватаркой ВКонтакте. Я взяла усеянный крупными блёстками малиновый шарф и вообразила, как прекрасно Кирюха будет в нём смотреться. Особенно, если замотать челмой на голове. Но потом внимание моё привлекла связка металлических цепей. Я отбросила шарф и взяла в руки цепи. На бирке было указано, что это бижутерия. Но я отложила цепи в сторону. Кира даже не рыпнется, чтобы избежать фотки с этим аксессуаром. Время поджимало, и я суетливо заметалась между стоек с головными уборами. И тут увидела то, что нужно. Розовое, с нежными бархатными ушками кепка ждала своего героя. Кирюха выискивал что-то на стеллажах с футболками. Злорадно ухмыляясь и сжимая в руках девчачью кепку, я похлопала его по плечу. «Нет!» — шарахнулся он, увидев, что я ему протягиваю. Я приподняла бровь, тем самым как бы говоря, что некрасиво нарушать правила. Он покорно подставил голову. Одной рукой я нахлобучила ему кепку, другой выхватил из кармана телефон. Кирюха немедленно нырнул мне под ноги и бросился под защиту стоек с шарфами. Я прыжком леопарда кинулась на него, но не рассчитала и сбила с ног. Он замахал руками и попятился. Стойка зашаталась и накрыла Кирюху цветастой шалью. В этот момент я нажала на кнопку «Пуск». Фотка получилась чуть смазанная, но Кира на ней был бесподобен. Розовые ушки и плечи, покрытые платком цыганской расцветки. «Сейчас я тебе скину». «Запилишь на аватарку», — сказала я, когда он вскочил на ноги. «Погоди-ка, моя очередь!» — зловеще прищурившись, процедил Кирюха. Но угроза от человека в розовой кепочке с симпатичными ушками на макушке звучала безобидно. «Попробуй переплюнь». Готовая принять любой вызов, я расхохоталась ему в лицо. Но тут к нам подошла продавщица и вежливо попросила покинуть магазин. Меня это вполне устроило. А вот Кирюха чуть помедлил, но, заметив, что к нам приближается охранник, сдернул шаль с плеч и сунул в руки вежливой девушке розовую кепку. «Кир, о чем ты хотел взять реванш?» — спросила я, когда мы отошли от магазина на безопасное расстояние. «Маечку тебе присмотрел!» «Пфу! Потерял ты, Кир, былую легкость!» «С надписью «Свит принцесс»» Я перестала язвительно хохотать и посмотрела на него. «Сладкая принцесса?» «Вот знаешь же, чем меня достать!» «Ярко-розовая», — добавил Кирюха. «С оборочками?» «Ты монстр, Кира!» Он хмыкнул, а я вытащила из кармана большую красную резинку для волос и попыталась оторвать ценник. «Блин, вот из чего делают эти бирки, если они не рвутся, а только растягиваются? Кир, есть у тебя что-нибудь острое?» Он так резко остановился, что мне пришлось развернуться на 180. «Откуда это?» «Оттуда?» Я небрежно махнула за спину. «Что-то я не заметил, как ты стояла у кассы. Снова з д о р о в о к и и р не ругайся». Я в ы п я т и л а губы и сделала кукольные глаза. «Удивительно, но на него это всегда действовало». Кирюха посмотрел, как я умильно изображаю м и м а с н о г о котенка, готового расплакаться, и сдался. «Глупая ты, Сонька!» Только и произнес он. И мы поспешили в кинозал. Во тьме уже грохотала реклама, призывающая смотреть фильмы исключительно в кинотеатрах этой сети. Во время очередного ролика зал а с в е т и л с я и я увидела в предпоследнем ряду человека, который активно махал нам руками. Я его узнала и поразилась такой настырной настойчивости. И поспешила наверх. «Софа!» — дернул меня сзади Кирюха. «У нас билеты на другие места». «Пофиг. Зал все равно полупустой». Не оглядываясь, я взлетела наверх и плюхнулась рядом с Мишей. «Какого хрена?» — зло прошипел Кирюха, усаживаясь рядом. м с т а л с я тебе этот придурок!» «Не обзывайся! Нормальный он парень!» «И не кривляйся, пожалуйста, а то вдруг убежит!» «Вот и отлично! Пускай валит!» «Я же твоих подружек не распугиваю!» «У меня их нет!» «А стоило бы завести! Позвони хотя бы Юльке, а то некрасиво получилось!» Кирюха насупился. скрестил руки на груди и зарылся в глубину кресла. А Миша, дождавшись, когда я отвлекусь от соседа, протянул мне бумажное ведерко с попкорном. «Держи. Соленый взял, раз ты сладкое не любишь». «Будешь?» Я снова обратилась к Кирюхе, но он лишь буркнул что-то неразборчивое и продолжал хмуро таращиться на экран, где Том Харди пытался поладить с поселившимся в нем инопланетным созданием. Я пожала плечами и повернулась к Мише. И весь фильм... Соприкасаясь в темноте руками, мы с ним по очереди таскали из ведёрка солёный попкорн. Когда фильм закончился, и мы все втроём оказались на улице, Кирюха съязвил. «За тобой, наверное, машина приедет. Пока-пока». «У водителя выходной сегодня. Я с вами на метро». Миша бесцеремонно подхватил меня под руку и повлёк ко входу в подземку. Я рассмеялась. Его наглость и настойчивость ужасно забавляли, а Кирюхе оставалось только согласно тащиться рядом. Но в вагоне он плюхнулся на сиденье рядом со мной и, заметно повеселев, натянул мне шапку на нос. Мы начали возиться, но тут Миша прервал нас. «Соник, а ты только на стенах рисуешь?» Я повернулась к нему. «Не только. Моими рисунками все школьные коридоры увешаны, а ещё скоро международная выставка детского рисунка. Жду отбор». Миша уважительно покачал головой. Но тут Кирюха снова активизировался и не нашёл ничего лучше, чем меня ущипнуть. «Отстань, Кир!» — разозлилась я. «Ок!» — сердито прищурившись, ответил он, огляделся и пошёл к двери между вагонами. Я с тревогой следила, как он пытается её открыть. «Они заблокированы!» — успокоил Миша. «Ты его не знаешь!» Я взволнованно смотрела на Кирюхину манипуляции. «Тогда расскажи мне!» Электричка набирала скорость... шум колес усилился, и Миша подался ближе. «Он тебе кто?» Впервые за долгие годы я задумалась, что значит для меня мой сосед. И хочу ли я, чтобы об этом узнал парень с глазами цвета асфальта, в которых застыли ледяные лужицы. И тут на лице его так ясно проступило удивление, что я немедленно обернулась. Кирюха все-таки открыл дверь. Когда я подбежала, он уже захлопнул ее за собой и стоял, глупо улыбаясь мне через окно. Ветер трепал тёмную чёлку, а самого его подбрасывало в такт движущемуся поезду. «Идиот!» — прижавшись к стеклу, одними губами произнесла я. «Зацепер фигов!» — выругался Миша рядом со мной. И часто с ним такое. «Бывает, когда в настроении. Или не в настроении». Миша привалился плечом рядом с дверью, а я обеспокоенно придерживала ручку. Я боялась, что дверь откроется и столкнёт Кирюху. Тут свет замерцал, и вагон погрузился в темноту. Через окошко я видела только Кирюхин силуэт на фоне соседнего вагона и отражение своего бледного лица в стекле. И вдруг заметила кого-то за своей спиной. Я быстро обернулась. Только пустые дерматиновые сиденья и тускло отсвечивающие хромом поручни. Свет снова загорелся, и, стряхнув на вождение, я опять впилась взглядом в Кирюху. Так мы и доехали до станции, глядя друг другу в глаза через исцарапанную стеклянную преграду. На Горьковской Кирюха спрыгнул на платформу и, как ни в чём не бывало, вернулся в вагон. Я выдохнула, но тут же рассверепела, и оставшийся путь делала вид, что его не существует. А выйдя на улицу, взяла Мишу под руку. Всю дорогу я излишне громко смеялась и старательно не замечала Кирюху, но точно знала, что он идёт за нами. Дым его сигареты долетал при каждом порыве ветра. Возле арки я остановилась. «Ну всё, пока!» «Дай до квартиры провожу». Миша подался за мной. «И меня проводи!» Томным голосом протянул Кирюха и встрял между нами. «Иди уже!» Воскликнула я и потянула его за собой, оставив удивлённого Мишу за воротами. Оставшийся путь я с Кирюхой не разговаривала. Зато он безостановочно трещал, поднимаясь по гулкой лестницы. «Слушай, Софи, мне такая идея пришла. Закачаешься?» Я злилась и молчала. «Вот что ты скажешь, если граффити в метро? Круто же! На вагоне!» Предложение оказалось заманчивым, но я продолжала выдерживать паузу. Кирюха догнал меня, толкнул плечом. «Чего молчишь? Я смотаюсь к депо, гляну? А?» «Софи!» И вид такой добродушный, словно не он десять минут назад вел себя как последний кретин. И я сдалась. остановилась на ступеньке, глядя на него сверху вниз. «Кир!» Я прижалась к перилам, поясницей ощущая сквозь куртку жесткую перекладину. «Почему ты такой вредный?» «Неправда. Я просто золото». «И что же нам с этим золотом делать?» Засмеялась я и прикоснулась к мочке уха, проверяя, на месте ли серьги. Но едва я ощутила под пальцами прохладную твердость металла, как голова закружилась Перед глазами упал серебристый занавес, а тело стало чрезвычайно тяжёлым. Я покачнулась, и передо мной разверзлась чернота лестничного пролёта. «Соня! Соня!» Из черноты появилось Кирюхина встревоженное лицо. Я почувствовала, как сильно он прижимает меня к стене и как дрожат его руки. Эта дрожь передалась и мне. «Что случилось?» Я едва в о р о ч и л а языком, словно напилась коктейля. от которого мозги замерзают. Колени ослабли, и я сползла по стене, тяжело опустившись на ступеньку. Кирюха сел рядом, бережно взял мою ладонь и заглянул в глаза. «Софи, ты чуть впролёт не свалилась. Что с тобой? Плохо, да? Устала? Критические дни?» От беспокойства он явно не соображал, что говорит. «Пф, Кир!» Я с трудом поднялась. «Всё нормально. Голова закружилась. На коврике возле квартиры сидела Маруся. Пятнистые бока её выпирали, тощий хвост подёргивался. Завидев Кирюху, она начала радостно переступать с лапы на лапу. «Прекрати на меня так смотреть!» — рассердилась я, перехватив очередной Кирюхин настороженный взгляд. «Всё со мной нормально! А тебя вон подружка беременная дожидается!» Я наклонилась, чтобы, как обычно, почесать кошку за ухом. Но она вдруг шарахнулась от меня и стремглав бросилась вверх по лестнице. «Что это с ней?» – удивился Кирюха. «Маруся! Ты чего? Это же Софико!» «Не признала, что ли?» Он недоуменно пожал плечами. «Пойду дверь на чердак открою, а то у нее ключей нет». Я кивнула, вытащила из кармана свои и вошла в квартиру. Разувшись в темноте прихожей, подождала Кирюху, и мы разошлись каждый в свое жилище. Мама еще не спала. Свет был выключен, но работающий телевизор освещал нашу небольшую комнату. Мама сидела на диване, смотрела фильм, а в руках её мелькала пилка для ногтей. Она сама себе делает маникюр, потому что это её профессия. Все полки в нашем шкафу завалены пилочками, кисточками, какими-то острыми инструментами, лезвиями и баночками с лаком. Все эти предметы постоянно попадаются под руки и скапливаются в самых неожиданных местах комнаты. Но для меня в маминых занятиях огромный плюс. Когда она в хорошем настроении и дома, Мне тоже перепадает сеанс нейл-дизайна. Голодная? Она подняла голову. Её лоб обхватывала голубая повязка, удерживая белокурые локоны. У меня очень красивая мама. Только безвольная. Она никак не может со своим Игорем разобраться. Он то уходит от жены, то снова возвращается. А мама как-то кошка, ждёт его у порога. И мне всегда за неё обидно. Я там купила кое-что. Сонечка, посмотри в холодильнике. Поешь. «Не, мам, меня Кира в Макдональдсе накормил!» Я плюхнулась рядом. От мамы приятно пахло чем-то свежим. То ли жасмином, то ли морем. «Кирилл?» Она внимательно посмотрела на меня и снова принялась за маникюр. «Соня, вредно фастфудом питаться!» «Мне можно!» Я ткнулась головой ей под локоть. «Я же вся в тебя, худышка!» Она зажала мою голову подмышкой и рассмеялась. я покрутилась в махровом полотне халата и выпуталась наружу. «Что новенького?» — спросила она. Мне тут же захотелось рассказать про найденные монеты, но о б е щ а н и е данные Кирюхе, п е р е в е с и л о Потом я подумала рассказать про Мишу, как мы провели вечер, про Кирюхины выходки, но решила, что тут ничего интересного нет. Завуч подрядила меня оформлять актовый зал к Новому году. Придется работать вместе с одной противной девкой из одиннадцатого. «Ну что ж, потерпи. Ты им нужна, пользуйся. Сдашь ЕГЭ, в институт поступишь. Не будешь, как я, не пойми, чем заниматься». «Мне ни в муху, ни в р е п н а не поступить. По баллам не потяну, мам». «Ну на дизайнера куда-нибудь? Тебе же в армию не надо. Хоть ты и совсем как мальчишка у меня», засмеялась мама. «Повезло тебе, что хорошенькая. А то и одеваешься, как пацанка. И вообще». Она недовольно покосилась на мои узкие черные брюки. «Тебя в детстве всё время за мальчика принимали, пока я тебе ушки не проколола». «О, откуда это?» Она остановила взгляд на серёжках. «Кира подарил». И, глядя на её поползшие вверх брови, поспешно добавила. «На день рождения! Они недорогие. Кажется, даже не серебро». «Вот, кстати, о Кирилле». Мама замялась, будто собиралась сказать что-то плохое. «Я сегодня с Наташкой на кухне языком зацепилась». «Знаешь, что она мне сказала?» «Вот, мол, наши-то как ладят. Может, у них любовь?» «Так я к сестре уеду, им свою комнату оставлю. Представляешь?» Она отложила пилку и и с п ы т у ю щ е на меня посмотрела. «Ма! Ну что за глупости?» «Это ты, смотри, не наделай глупостей без меня». «Так не уезжай». «Не могу, Сонечка. Брось ты своего Игоря нафиг!» Ты еще глупая, не понимаешь. Я его люблю. Все я понимаю. Что за любовь такая, когда ты за ним бегаешь? Вот сама влюбишься, тогда поймешь, стоит за кем-то бегать или нет. Не влюблюсь, буркнула я. В ответ мама презрительно расхохоталась, а я прошмыгнула на свою половину, за шкаф. Голубоватые блики плясали по стенам, оставляя угол возле печи совсем темным. И это было так неприятно. Словно оттуда таращилось нечто враждебное. Стараясь не выпускать печь из виду, я стянула носки, сбросила брюки. А когда вынырнула из своего любимого черного лонгслива со звездой на груди, то почувствовала жуткий холод. Я снова глянула в угол. В непроглядной тьме проявились очертания силуэта. Там кто-то был. Я завизжала и бросилась к маме. Она вскочила с дивана, и я обхватила ее. Меня била крупная дрожь. Мама попыталась отстранить меня, но я не могла разжать руки и лишь крепче жалась к ней. «Там кто-то есть!» Наконец пролепетала я. «Где?» «У печки!» «Кто-то стоит!» Зубы отбивали чечетку. Маме удалось оторвать меня от себя, и она, наклонившись, принюхалась. «Вы пили, что ли?» «Мама!» Я возмущенно оттолкнула ее. «Ничего мы не пили! Там кто-то есть!» Она еще раз подозрительно на меня посмотрела, Потом подошла к выключателю, и комната ярко осветилась. Мама посмотрела за шкаф, а я выглянула из-за её плеча. Угол был пуст. Металлическая печь стояла на своём месте. Кованые н узоры на её боку о т б л е с к и в а л и металлом. Анимешные девчонки таращились огромными глазами и разевали непомерно большие рты. «Это тебе из-за них померещилось?» Мама кивнула на стену. «Не п а р а л е т них избавиться?» «Я тут спать не буду», — заявила я и, захватив пижаму, рванула за мамой на диван. «Какая же ты у меня ещё маленькая, Сонечка!» Она гладила меня по волосам, и рука её двигалась всё медленнее, пока не замерла. А я лежала рядом с мамой, чувствуя её свежий запах и тёплый мягкий бок. И думала, что завтра же закрашу глупых анимешных принцесс на стене.